Глава тридцать первая Оставшееся время до следующего рейса Каин часто ловил себя на мысли, что пьет слишком много. Еще чуть-чуть, и по его собственному мнению, ему придется лечиться от появившейся пагубной привычки. Вместе с пристрастием к алкоголю появилась еще одна черта, доселе Кенту не присущая – агрессивность. Он обнаружил ее в себе, когда замаливал перед Ларой свои грехи после первой попойки. «Прости меня, Лар. Я не понимаю, что со мной происходит. Никогда не думал, что признаюсь в этом женщине, но мне хреново. Я ощущаю себя помятым, оплеванным и выброшенным. Я понимаю. Это называется синдромом... Прошу тебя, только без психологических закидонов. Сейчас я общаюсь со своей женщиной, а не с полковым психологом. Хорошо. Но за понимание спасибо, пусть и в психологическом аспекте». «Но все же тебе надо пережить этот момент жизни и не скатиться под горку, жалея себя». «Хорошо», – кивнул Иннокент. «Постарайся все же не пить». «Обещаю». «А если почувствуешь излишне сильную тягу, то я могу тебе помочь именно как психолог». «Надеюсь, до такого позора дело не дойдет. Иначе я перестану уважать самого себя». Каин хорошо развитым периферическим зрением заметил очередной взгляд парня с соседнего столика, косившего под мачо, обращенный на Лару. Если первые два быстрых он проигнорировал, занятые объяснениями, то третий, несколько затяжной, словно что-то переключил в его голове, и он, мгновенно вскипев, как кровь от взрывной декомпрессии, резко встал из-за стола. «Каин!» «Одну минуту, дорогая. Нужно утрясти кое-какие непонятки. Каин. Но Иннокент уже не слышал и подошел к соседнему столику. «Какие-то проблемы, парень!» Угрожающе прошептал он, нависая над прилизанным мачо. «Не понимаю, о чем вы говорите, сэр!» Несколько стушевался мачо. «Не понимаешь, значит?» Усмехнулся Каин, схватив парня за грудки и с силой тряхнул, что тут же привлекло внимание окружающих. «Каин!» Подбежала к нему Лара. «Не нужно!» «Ты его знаешь?» — ревниво спросил бывший капитан. — Нет. — Тогда зачем заступаешься? — Не делай глупостей, Каин. — Ты чего пялился на мою девушку, урод? — зашипел инокент, отпихивая Лару. — Ну? — Каин, прошу тебя, на нас люди смотрят. Не делай глупостей. Глупость сделал он. Набежала охрана, появился хозяин заведения. В общем, начался скандал. — Сэр, — сказал начальник охраны, «Прошу вас, отпустите посетителя и покиньте заведение». «А если не отпущу?» «Нам придется применить силу, сэр». «Хорошо», — кивнул Иннокент. «Я уйду. Но этот хмырь пойдет со мной. Нам нужно немного потолковать о правилах приличия». «Это невозможно, сэр. Отпустите его и покиньте заведение». Руки чесались в буквальном смысле. Так хотелось набить морду этому хлыщу. «Сэр?» Хорошо. Снова согласно кивнул Каин. «Я уйду». «И так и быть. Этого урода здесь оставлю. Но с фонарем». И прежде чем кто-то успел вмешаться, Каин врезал недоделанному мачу под левый глаз так, что он опрокинулся вместе со стулом и растянулся на полу. На нарушителя спокойствия тут же набросились охранники. Несколько секунд возни, и Иннокент оказался крепко скручен. Но перед этим он уврезал паре охранников и сам получил хороших тумаков. Несмотря на побои и помятый вид, оказавшись на улице, Каин почувствовал себя значительно лучше, как после короткого тренировочного вылета. В голове словно прояснилось исчезло мучившее до сего момента непонятное давящее чувство. Нет, не боль, а именно давление, похожее на то, что возникает в момент кислородного голодания или легких перегрузок. Плечи расправились во всю шире. Не думал он, что банальная потасовка может приносить столько удовольствия. «Доволен?» — хмуро спросила Лара. «Да?» — честно признался Каин. «Я показал этому уроду, что бывает, если пялиться на чужих женщин, тем более в присутствии ее мужчины». «Не думала, что у тебя замашки тирана?» «Разве?» «Конечно. Из-за косого взгляда ударить человека. Как это еще называется?» «Во-первых, он именно пялился на тебя». Во-вторых... Впрочем, и первого хватит, чтобы заслуженно получить по морде. И потом, я пока сама по себе. «Это намек?» — не понял Иннокент. «Ты извини, я в этих психологических нюансах дуб дубом». Лара лишь пожала плечами и пошла к машине, оставив Каина гадать над ее словами. «Что она имела в виду?» — размышлял он, усиленно напрягая мозг. «Что имеет право делать все, что хочет?» Или же действительно намекает на то, что мне пора переходить к более официальным отношениям? Хм, если верно последнее, то как мне быть?